День тринадцатый. Не забывай помнить. Сегодня мы празднуем тот факт, что ты преодолел уже больше половины пути к завершению своего 21 дня. Для этого мы вспомним о том, какое ты могущественное создание. Вначале нужно оценить, чего ты достиг за последние несколько недель. Ты раз за разом держал данное себе обещание. Ты изучил свои сильные и слабые стороны. Ты конкретизировал свои желания, мысли и действия. Ты научился открыто принимать неудачи. Ты настроился на успех. Ты взял на себя ответственность за своё счастье. Ты решил создать то, чего хочешь. Ты отмёл проверенные временем отговорки. Ты вышел из зоны комфорта. Ты показал, что достаточно веришь в себя и любишь себя, чтобы всеми силами преображать свою жизнь. Ты можешь добиться буквально всего, на что нацелишься. Неважно, сколько раз ты ошибался, ведь ошибки и падения являются частью твоего пути. Ты можешь выбрать, что говорят тебе ошибки. Что ты идиот, или что ты согласен играть дальше, или что ты получил урок, или что ты растёшь, или что ты, вопреки всему, продолжал работать, или что ты больше никогда подобного не допустишь. Пойми, что выбор фокусной точки определяет твоё восприятие реальности. И пусть это истина иногда и пропадает из виду, ты учишься всё лучше и лучше сохранять осознанность. Помни, что у тебя есть желания, потому что они были уготованы тебе судьбой. Помни, что у тебя есть средства для исполнения этих желаний. Вера в то, что ещё зримо Концентрация мыслей и слов на криках твоей души, а не на страхах. Окружение себя невероятными людьми с помощью осознанного превращения привычек в поступки того, кем ты становишься. Постоянные действия, которые заставляют тебя кряхтеть от натуги. Ты являешься частью бескрайней вселенной. Ты велик и могуч. Думать, что ты чего-то не можешь или не должен, или не заслуживаешь желаний, которые распаляют твое сердце, так же нелепо, как если бы дерево думало, что не должно расти, или солнце думало, что не должно заходить за горизонт, или овца думала, что не должна блеять. Делая шаг вперед и решая создать классные привычки, ты перестраиваешь свой ум, буквально перезагружаешь его и то, кем ты на самом деле являешься. Ты здесь для того, чтобы расцвести в самую настоящую, радостную, светлую, сияющую версию себя. Сделав это, ты не только начинаешь жить счастливее по сравнению с теми временами, когда обитал в тени. Одновременно ты освещаешь всех на своей орбите. Став лучшей версией себя, ты распаляешь других, вдохновляешь и показываешь, что для них тоже всё возможно. Поздравляю. «Миллион раз спасибо! Прошу тебя, гори-гори ясно, чтобы не погасло!» Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе, говори её весь день. Почувствуй её, увить её, полюби её, поверь в неё, восхитись ей, стань ей, повтори её. А потом повтори ещё раз. Произнеси её прямо перед сном и сразу как проснешься